Глава 30. Альберт Нерри сидел у себя дома, в Бронксе, и старательно чистил щеткой синее сукно своей старой полицейской формы. Бляху он отцепил и положил на стол, удобнее будет драить, ремень с кобурой и пистолетом висел на спинке стула. Привычная кропотливая процедура доставляла ему удовольствие, какое он в последние два года, с тех пор, как от него ушла жена, Испытывал редко. Первое время Рита Нерри смотрела на мужа влюбленными глазами. Он был невероятно силен, и она видела, что его побаиваются. Не только из-за физической силы, но также из-за несокрушимой приверженности своим понятиям о том, что хорошо, а что плохо. Он редко руководствовался соображениями такта. Никогда не соглашался с человеком из вежливости. Он обладал к тому же истинно сицилийским характером и в гневе наводил на окружающих ужас. За пять лет службы в Нью-Йоркской полиции он сделался одним из самых грозных стражей порядка в городе и слыл едва ли не самым честным. Но только следил он за соблюдением порядка на свой, особый манер. Нарушителей он ненавидел как личных врагов, и, заметив, как компания хулиганов где-нибудь на углу пристает вечером к прохожим, принимал быстрые и решительные меры, пользуясь своей феноменальной силой, применял к ним методы физического воздействия. Проделывалось это при подобных столкновениях с таким проворством и ловкостью, что никто не успевал вмешаться. Он никогда не собирал толпы, молниеносно делал свое дело, Захлопывал дверцу патрульной машины, и его напарник нажимал на газ. Конечно, бывало, что нарушитель попадался норовистый, пытался оказать сопротивление или даже хватался за нож. Такому можно было лишь посочувствовать. Нерри мгновенно, сосредоточенной жестокостью, избивал его в кровь и швырял в патрульную машину. Его сажали под арест и предъявляли обвинение в нападении на представителя власти. Чаще, правда, сначала приходилось ждать, пока нарушитель порядка выпишется из больницы. Со временем Нерри перевели на участок, где находится здание Организации Объединенных Наций. Сотрудники ООН, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, загромождали в нарушении установленных полицией правил все близлежащие улицы своими лимузинами. Нерри жаловался начальству, но ему велели смотреть на это сквозь пальцы и не поднимать волну. Однажды вечером из-за поставленных, как попало, машин целая улица сделалась непроезжей. После полуночи Нерри достал из патрульной машины свой увесистый карманный фонарь и, вооружась им, двинулся по улице, круша направо и налево лобовые стекла. На замену ветрового стекла, будь ты хоть самый высокопоставленный дипломат, уйдет никак не меньше нескольких дней. В полицейский участок хлынули жалобы и требования защитить владельцев автомашин от подобных актов вандализма. Еще неделю разлетались вдребезги лобовые стекла, пока в участке мало-помалу не докопались до истины. Альберта Нерри перевели в Гарлинг. Через два месяца после этого Аль придя домой с ночной смены, обнаружил, что его бросила жена. Забрала свое барахлишко и возвратилась к родителям. Тесть сообщил ему, что Рита его боится, и ей страшно жить с человеком, у которого такой необузданный нрав. Аль был ошеломлен. Он ни разу пальцем не тронул жену, никогда ей не угрожал, не испытывал к ней ничего, кроме самых нежных чувств. Он был так ошарашен ее поступком, что решил подождать несколько дней, прийти в себя, а уж потом ехать выяснять отношения. Однако на завтра, как на грех, в его смену случилась неприятность. В то время, как он совершал объезд участка, поступил вызов с одной из гарлемских улиц, там кто-то кого-то резал. По обыкновению Нерри выпрыгнул из патрульной машины почти что на ходу, не дожидаясь полной остановки. В этот поздний час тяжелый карманный фонарь был при нем. Обнаружить место происшествия было нетрудно. У подъезда одного из жилых домов толпились люди. Какая-то негритянка сказала ему «Там хотят зарезать ребенка». Нерри вошел в парадное. Из открытых дверей в дальнем конце коридора бил яркий свет, доносились стоны. Сжимая в руках фонарь, он направился туда, шагнул за порог и едва не споткнулся, а тела, распростертые на полу. Рядом с чернокожей женщиной, лет 25 лежала девочка. Ей было не больше 12 Обе буквально истекали кровью от бритвенных порезов. В гостиной глазам Нерри предстал тот, кто был этому виной. Старый знакомый. Негр. Вейкс Бэйнс, отъявленный сутенер и торговец наркотиками, артист по ножовщине. Он таращил, остекленел и от дурмана глаза, в руке его подрагивала окровавленная опасная бритва. При виде столь наглого попрания порядка Нэри охватило бешенство. Его мутило от зрелища ребенка, изрезанного бритвой. Он хладнокровно решил про себя не доставлять Бэйнса в отделение, а разобраться с ним на месте. Однако сзади уже напирали свидетели, соседи, живущие в том же доме. Подошел его напарник из патрульной машины. Нерри приказал «Бросай нож, ты арестован!» Бейнс захихикал «Так я тебе и дался, жди!» Он замахнулся бритвой «А вот этого не хочешь?» Нерри действовал очень быстро, чтобы не дать напарнику времени вынуть пистолет. Левый он перехватил на лету руку с оружием, Правая, сжимающая карманный фонарь, стремительно описала короткую дугу. Удар пришелся бензу в висок. У негра подломились колени. Точно у пьяного он выронил бритву. Он стал совершенно беспомощен. А потому второму удару, как с помощью свидетелей соседей и напарника патрульного подтвердилось на процессе, не было оправдания. Второй удар проломил бензу череп. Через два часа негр умер в Гарлемской больнице.